Субудай богатуру подошел старый кривоногий монгол, увешанный бубенчиками в шапке с соколиными перьями. Из-за пазухи он достал кожаную трубку. В ней хранился запечатанный свиток. С пальцами Субудай отодрал восковую печать. Седобородый писарь в мусульманской челоме развернул свиток, прочел написанное про себя, прошептал на ухо Субудаю. Тот встал и закричал: Великий Каган повелевает. С почтением Внимайте. Все начальники разом поднялись. В виде это вскочили остальные татары. Начальники повалились на землю, и за ними воины всего лагеря упали ничком. Подняв голову, они кричали, Великий Каган приказывает, мы покоряемся! Субдай Богатур продолжал. Единственный и непобедимый начертал такие слова. «Когда письмо получите, поворачивайте обратно морды коней, приезжаете на Курултай обсудить покорение Вселенной. Бог на небе, Каган — Божья сила на земле. Печать повелителя — скрещения планет, владыки всех людей». Сабудай обвел взглядом склоненные к земле спины монголов и поднял руку. «Теперь говорить буду я. Меня слушайте». Все выпрямились и, стоя на коленях, затаив дыхание, смотрели на барса с отгрызанной лапой. «Сегодня мы еще повеселимся, а завтра, после восхода солнца, мы все отправимся назад, к золотой юрте нашего владыки. Кто промедлит, будет удавлен». Все воины завыли от радости и снова, усевшись с криками и песнями, продолжали пиршество. Утром, следующего дня, совершив солнце моления и возлияние кумысом, монголы сели на коней. Они гнали гурты скота и ободранных, изможденных пленных. Запряженные буками полоски с награбленным добром и с тяжелораненными монголами невыносимо заскрипели на всю степь и скрылись в чувствующих пыли. Впереди монгольского войска ехал Субудай Богатур. Он увез в торбе голову киевского князя Мстислава Романовича, его стальной с позолотой шлем и нагрудный золотой крест на цепочке. Покрытое шрамами, заросшее грязью лицо Субудая кривилось в подобие улыбки при мысли, что он положит свою драгоценную торбу перед золотым троном потрясателя вселенной Чингис Хана Непобедимого. Позади войско ехал со своей сотней разведчиков мрачный Джебе Найон. Он не везет никакой добычи, и тянул за унывную, как вой ветра, песню про голубой Керулен, золотой Анон и про широкие степи монгольские. Монголы направились на северо-восток, к реке Этиль, и далее через южные отроги Урала к равнинам Харезма. Кипчакская степь освободилась от грозного войска монголов и татар. Они исчезли так же внезапно и непонятно, как пришли. После их ухода некоторые кипчакские племена вернулись в свои разоемные кочевья, другие перекочевали в Угорскую степь и князовьем Дуная. Тогда и кипчакские и русские князья думали, что татары никогда больше не вернутся, и проводили день за днем своих старых ссорах и каторах не готовясь к новой войне и не подозревая, что татары задумали новый, еще более страшный набег на запад.